4 рациональная природа пользования природа и ее ресурсы являются средой объектом результатом жизни и хозяйственной деятельности людей которые приводит как к положительным так и к отрицательным последствиям это требует правильной рациональной организации природы пользования рациональная природа пользования это сознательное регулирование природохозяйенных связей на экономической основе Оно базируется на всестороннем учете и оценке природных ресурсов, их регулировании и использовании в хозяйственном механизме. Страница 64. Понятие рационального природопользования включает три основных элемента – экономическую эффективность использование охрану и воспроизводство. Рассмотрим эти элементы в отдельности. Экономическая эффективность использования означает получение максимального количества высококачественного продукта при минимуме затрат на производство и экономном расходовании самого ресурса. Важнейший показатель эффективности – выход продукции на единицу используемого ресурса при определенном уровне производственных затрат. Охрана природных ресурсов и окружающей среды имеет ряд аспектов. Она предполагает проведение предупредительных и профилактических мероприятий в процессе производства, осуществление мер по охране, входящих в технологический процесс, и мероприятия по восстановлению свойств и качества ресурсов природы, нарушенных в результате хозяйственной деятельности. Критериями оценки природоохранных мероприятий являются показатели вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот по целевому назначению, нормативы качества среды и ресурсов, показатели нормальной и фактической продуктивности ресурсов, размеры ущерба народному хозяйству, состояние здоровья населения. Воспроизводство природных ресурсов означает возобновление размеров, объемов, эксплуатируемых ресурсов и их запасов, восстановление утраченных свойств и качества. Критерии решения проблемы воспроизводства – это степень дефицитности ресурсов и удовлетворение ими нужд производства, а также состояние экологической обстановки. Таким образом, рациональная природа пользования означает, что ресурсы природы – эксплуатируются по их прямому назначению, бережно, экономически наиболее эффективно и с соблюдением всех требований к охране и воспроизводству. Это определение конкретизируется, применительно к различным отраслям и видам ресурсов с учетом их специфики. Так, использование невозобновимых ресурсов можно считать рациональным, если оно обеспечивает их эксплуатацию одновременно по нескольким направлениям, то есть предполагает наиболее полное извлечение из этого сырья всех полезных элементов, тем самым уменьшая выброс отходов. Страница 65. -я. Получение максимального объема продукта с наименьшими затратами, минимальная в пределах допустимого загрязнения окружающей среды, воздушного бассейна, водных источников, земли. Вопросы экономики. Природа от стали объектом особой отрасли экономической науки, предметом которой является изучение форм производственных отношений в процессе рационального использования, воспроизводства и охраны окружающей среды. Если экология – это наука об окружающей природе ее сохранении и рациональном использовании, то экономика природопользования – это наука об эффективном использовании природных ресурсов, обществом с целью удовлетворения своих потребностей. Вопросы взаимоотношения общества и природы, использование природных ресурсов становятся все более актуальными. Развивается производство, изымается богатство природы, растет стоимость добываемого сырья, увеличивается количество отходов, выборосваемых в окружающую среду. Однако было бы неверно искать решение вопроса в приостановке роста или сокращении объема производства. Таким образом, экономика... Природа пользования решает две проблемы. Во-первых, как найти наиболее эффективно использовать необходимые в производстве и потребление ресурсы. И во-вторых, как предотвратить или ликвидировать загрязнение окружающей среды. Эти вопросы должны решаться с учетом изменения потребностей, развития производительных сил, прогресса науки и техники.